Глава пятая. Снова знакомый балдахин над головой, привычная кровать и, наконец, тишина. Но, несмотря на очень непростой день, заснуть не получалось, одолевали мысли. Лежать в кромешной тьме не хотелось. Я встала, отдернула шторы и раскрыла окно, впуская свежий вечерний воздух. Вздохнула всей грудью. Свет луны, на которую наползали тучи, осветил комнату. На стенах загуляли тени. Невольная вернулась мыслями к нашему возвращению. Его постарались обставить очень тихо. Карету зашторили, большинство солдат на въезде в город отпустили, а Дримвана с охраной оставили за городскими стенами. Его судьбу будут решать наши с ним отцы. И я очень надеюсь, что они решат оторвать его от слишком ушлой мамаши, и из него еще получится что-то путное. Матео, начальник отряда наемников, которые выкрали меня из дома, а потом по дружбе сообщили о моем похищении генералу ехал с нами, чтобы лично рассказать обо всем моему отцу. На этом настоял генерал, и я была искренне ему за это благодарна. все-таки свои документы эмма, а значит уже и я, выкрыла из кабинета сама и доказать, что я не хотела этого похищения было бы сложно. хотя это откажись генерал отженить бы на мне вряд ли помогло сохранить бы мне репутацию. Но подобные признания нужны еще для того, чтобы уладить разногласия с отцом Дримвана и соответствующие наказать парня. Спускать такого нельзя ни ему, ни его мамаше. После того, как отец выслушал рассказ генерала и наемника, взгляд его, обращенный в мою сторону, потеплел. Одно дело, когда его любимая дочь идет против воли родителя, и совсем другое, когда ее похищают. К тому же, отец, выжидающе поглядывал на генерала. И явно ждал от него просьбы отдать меня ему в жены. Иначе бы зачем генерал помчался за мной в другой город, если бы не имел никаких матримониальных планов? Хотя от него можно ожидать чего угодно, и из глаз отца не уходило беспокойство. Иди отдыхать, дитя мое! Он подошел ко мне и поцеловал в лоб. Тебе пришлось многое пережить, а нам еще нужно кое-что обсудить. «Матео уже покинул кабинет, и я тоже была бы рада уйти и оставить мужчин наедине, но...» «Да, отец, но перед тем, как я вас покину, я бы хотела попросить у вас за двоих человек, которых привезла из этого вынужденного путешествия». Я опустила глаза долу, всячески демонстрируя кротость и смирение. По прибытии я под присмотром своей служанки отправила своих гостей в кухню, чтобы их накормили и помогли устроиться отдохнуть. Но в вот дальнейшую их судьбу должен был решить отец. И если он не согласится их приютить, я уже знала, к кому обращусь за помощью. Чем дальше, тем больше я ловила на себе собственнические взгляды генерала, и женским чутьем понимала, он не откажет мне в помощи. О чем ты? удивился отец, не ожидавший от меня возражений. О знахарке и ее новорожденной дочери. Мужчина на это заявление недоуменно нахмурился, и я поспешила продолжить. «Отец. Я чувствую ответственность за них. Это из-за меня погиб родной отец девочки, хоть он в этом и сам был виноват. Я не могла их оставить в том положении, в котором они оказались». Отец нахмурился еще больше, снова прошел к своему столу, сел, сложил руки перед собой и строго велел. «Рассказывай». Я вздохнула, посмотрела на Сержа, который мне едва заметно кивнул, и рассказала все, как было. Отец после моего рассказа некоторое время молчал. «Спасибо вам, господин Андаркин, что защитили мою дочь». Наконец, склонил он голову, глядя на генерала. «Несомненно, само провидение привело вас в наш дом и направило на помощь моей девочке. Я перед вами в неоплатном долгу». Я надеюсь, что совсем скоро все наши взаимные долги станут неактуальны. Улыбнулся Серж, и в глазах отца появилось еле скрываемое облегчение ведь такие долги между дворянами могут списать только родственные связи. Я хотел поговорить с вами наедине и не при таких обстоятельствах, но. генерал встал, одернул свой черный, чуть запыленный, далеко не парадный китель, церемонно поклонился мне, отцу и Произнес: Господин Анвалеш, я прошу руки вашей дочери и обязуюсь сделать все, чтобы она была счастлива. Не сомневаюсь в вашем слове, генерал. Отец встал из-за стола, подошел к Сержу и тоже церемонно ему поклонился: Я буду рад этому союзу, и отечески улыбнулся ему и мне. Эмма, девочка моя, подойди. Я подошла к мужчинам, отец взял наши руки и соединил. Серж снова склонил голову, и я последовала его примеру. А потом отец провел двумя пальцами круг, благословляя нас, и, не сдержав чувств, обнял обоих. «Да благословит ваш союз Лимфея и Лима!» Отвернулся, пряча блеск в глазах, и снова уселся за стол. Ступаем, ма. Нам еще нужно кое-что обсудить с Сержем. Я ведь могу теперь вас...» так называть?» — с улыбкой спросил он генерала. «Конечно. Буду только рад». Поднял наши сомкнутые руки и, заглянув мне в глаза, поцеловал тыльную сторону моей ладони. Отчего-то этот жест показался очень личным, как и пристальный взгляд его темных глаз. Сердце в груди застучало быстро-быстро, к щекам прилил румянец. «Быть рядом с этим ходячим тестостероном и оставаться спокойной оказалось крайне сложно. Вернее, невозможно. Что там Серж говорил насчет страсти? Кажется, с этим в наших отношениях проблем не будет». «Эмма», — улыбаясь, привел меня в чувство отец. «Тебе стоит отдохнуть и прийти в себя?» «Да, конечно». Серж с неохотой отпустил мою руку. Я направилась к двери и только там вспомнила, что вообще-то не решила проблему. «Отец, а как же знахарка с малышкой?» «Пусть пока живут», — махнул он рукой. «Потом придумаем, куда лучше направить твою проснувшуюся тягу к благотворительности». Я вздохнула, услышав шум за окном, и почувствовала запах озона. Дождь. В этом краю он шел часто, но был слабым и кратковременным. А в приграничье, где находится Земля генерала, он идет гораздо реже. И почему у меня в голове сейчас всплыла эта информация? Внезапно я почувствовал себя ужасно одинокой в этом новом, иногда непонятном, иногда пугавшем меня мире. Как-то разом накатили воспоминания о похищении, о страхе, который я испытала, поняв, что моей судьбой вот так просто решил распорядиться какой-то юнец. Вспомнился ужас после смерти убитого у меня на глазах бородатого мужика и нескончаемое напряжение последних дней, когда приходилось быть сильной и решительной. Нет, я привыкла к этому — быть сильной, самодостаточной и решительной. Рядом со мной не было мужчины, с которым я могла быть слабой. Но именно сейчас всего этого оказалось для меня слишком много. Я повернулась на бок, притянула к груди колени — Схлипнула и внезапно для самой себя разрыдалась. За окном грохнул гром, занавески от ветра поднялись пузырем. Но меня это мало волновало. Я рыдала, выплакивая накопившееся напряжение. Что это такое? Раздалось от двери, и в комнату быстрым шагом вошла Матчиха. Она подошла к окну и быстро его закрыла. Эмма, почему в грозу твое окно открыто? Она подошла ближе и, во комнату вспышки, разглядела мое заплаканное лицо. «Эмма». Она села рядом со мной и погладила по голове. «Не нужно так убиваться. Замужество для каждой женщины — это благо. Вот родишь своему генералу парочку ребятишек и сможешь жить в свое удовольствие». «В смысле?» — схлипнула я. «Уверена, он, как и твой отец, не станет настаивать на верности до гроба. Да и сам генерал тот ещё жеребец. Вряд ли будет хранить верность одной женщине. Сговоритесь. И будете жить, как все. Может, еще и с Дримваном своим сможешь встречаться. С, -с, -с кем? Я все пыталась уложить в голове ее слова. Неожиданный получился ликбез. С Дримваном. Я понимаю, что ты с ним сбежала, потому что думала, что будешь счастлива, а генерал помешал вашей свадьбе. Но поверь, это к лучшему. «Да не сбегала! Я с Дримваном!» Я высморкалась в заботливо протянутый мне платок и вытерла слезы. Эльна посмотрела на меня всепонимающим взглядом, умудрённой опытом женщины. «Эмма, но мне это врать не нужно. Я же помню, как сильно ты хотела выйти за него замуж». Мне внезапно стало смешно. То есть в то, что я сбежала с Дримваном, она верит. А в то, что я по своей воле решила выйти замуж за решительного, волевого, сильного, умного, ироничного мужчину нет. Еще думает, что я от него буду гулять с таким, как Дримван. Зато я не помню. Запинаясь, потому что сдерживала смех, ответила я. Ну-ну. Снова улыбнулась женщина все той же всепонимающей улыбкой. Ладно, я смотрю, ты успокоилась. Отдыхай. И пошла к двери. Я крепилась до последнего, но все же не выдержала и расхохоталась. Бедная девочка, посочувствовала мне у двери матчиха, чем заставила рассмеяться еще сильнее. Ничего, Эльна, прорвемся, ответила я ей, снова вытирая слезы, то ли от смеха, то ли от истерики.